А рядом, неведомая перед тем, Застенчивей плошки в окон сторожки Мерцала звезда по пути в Вифлеем.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 Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяцы луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиный губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потёмках, немного налево от ясли рукой отодвинул валха, и тот оглянулся с порога на деву, как гость смотрела. Звезда Рождества.